полных собраний сочинений. Время от времени она снимала с книжной полки справочник и находила в нем название мест, которые ежедневно надписывала на конвертах. Шиль Генуэль. 87 жителей. Из них 83. римска кат вероисповедда Знаменитая приходская церковь, С Шиль-Генауэлевским алтарем XII века. Там жил Кандерс, анкетные данные которого сообщала страховая карточка. 37 лет, холост, римско-кат, вероисповед. Шрид жил далеко на севере, в Глюдуме, 1988 жителей. Из них 1812 — Евангел, 176 римска Римско-кат, вероисповед, консервная промышленность, миссионерская школа. Шриту было 48 лет, женат, евангелич — вероисповед, двое детей, один старше 18 лет. Место жительства Хогбрета ей не надо было искать в справочнике. Он жил в пригороде Блессенфельд в 35 минутах езды от города на автобусе. Иногда ей приходила в голову шальная мысль разыскать его и убедиться в том, что он действительно существует, услышать его голос, увидеть его лицо, ощутить пожатие его руки. От этого дерзкого поступка ее сдерживали только сравнительная молодость хогберта Ему едва исполнилось 32 года. И тот факт, что он был холост. И хотя место жительства и Шрита было описано в справочнике так же подробно, как описывают в паспортах приметы их владельцев, и хотя она хорошо знала Блессенфельд, Ей все же трудно было представить себе этих троих людей. А ведь она ежемесячно выплачивала за них страховку, заполняла на их имя почтовые переводы, отправляла им журналы и таблицы. Они казались ей такими же нереальными, как пресловутый Шарелла, чья фамилия значилась На красной карточке Шарелла, который имел право прийти к Фэмилю в любой час дня, но так и не воспользовался этим правом ни разу за четыре года. Она оставила на столе красную карточку, из-за которой он впервые был с ней групп. — Как звали господина, явившегося в контору около десяти потребовавшего срочного сверхсрочного, неотложного разговора с фэмилем. Он был высокого роста, седой, с чуть красноватым лицом. От него пахло дорогими ресторанными яствами, на нем был костюм, от которого прямо-таки несло добротностью. Сознание власти, чувство собственного достоинства и барственное обаяние делали этого человека неотразимым. Когда он, улыбаясь, скороговоркой сообщил ей свой чин и звание, ей послышалось что-то вроде «министра». Не то советник министра, не то заместитель министра, не то начальник отделения в министерстве. А когда она отказалась назвать место пребывания Фемеля, он выпалил, доверительно положив ей руку на плечо. Но, милое дитя, по крайней мере подскажите, как я могу его разыскать. И она выдала тайну, сама не зная, как это случилось. Ведь тайна так долго занимавшая ее воображение, была спрятана в ней глубоко-глубоко. «Отель Принц Генрих». Тогда он забормотал что-то насчет однокашника, насчет какого-то срочного, сверхсрочного, неотложного дела, касающегося не то армии, не то вооружения. После его ухода в конторе долго держался аромат дорогой сигары, Так что даже час спустя отец Фемеля уловил его и стал возбужденно нюхать воздух.